когда нас с непередаваемым триумфом пела. Я доказала, я чиста мужем. Я апы, апы, апы. Жаль, что воспроизвести нельзя было. Санхён бы не понял. Поэтому я сказал просто и без затей, намекая на тулстое обстоятельства Господин президент, я с вами всегда честна, и ваши подозрения больно ранили мое сердце. Для его лечения необходима компенсация. Бонус!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 Только как-то это странно выглядит солнце ним странно а как ты представляла себе свой дебют в который раз я опять задумываюсь знаете честно признаюсь я я как-то об этом не думала солнценим но по моим ощущениям это должно было выглядеть как-то иначе чем то что вы предлагаете неодобрительно крутит головой санхион ты ни разу даже не подумала о своем дебюте как так может быть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 что парой минут разговора мне не отделаться.